Глава вторая. Вернулась в кухню и принялась судорожно собирать с пола банки. У части из них открылись крышки и крупы рассыпались по полу, отчего под ногами противно хрустело. Руки тряслись. Я не привыкла к такому. Вообще на дух не переносила пьянства. Еще и какие-то долги, как гром среди ясного неба. Не верилось, что Дима на такое способен. Это просто немыслимо. Да, мы с ним не так долго живем вместе, но я доверяла ему. Представить не могла, что он может повести себя вот так. Прибиралась в кухне почти до трех ночи, а потом легла спать, прислушиваясь к каждому шороху, надеясь, что он вернется в любой момент. Проспится, протрезвеет, а на утро мы спокойно поговорим и все обсудим. Утро не принесло облегчения. Совсем забыла отключить будильник, вскочила и принялась собираться на автомате, чтобы не опоздать, как вдруг все вспомнила. Сначала про Димку, а потом и про работу. «На часах чуть больше семи, значит, я проспала всего-то три часа, и не мешает вернуться в постель». Улеглась в кровать, покрутилась с боку на бок, а потом вздохнула и поднялась. При всем желании уснуть больше не получится. Сунула ноги в свои любимые пушистые тапки с огромными розовыми помпонами и поплелась сначала в душ, чтобы хоть как-то взбодриться, а потом в кухню делать кофе. Перебирала в уме места, куда мог податься Савельев, Но выходило так, что я и не знала толком, где его искать. В этот город он, по его словам, перебрался совсем недавно, так же, как и я, после смерти близких родственников. В моем случае это была тетка в его родители. Я потеряла родителей еще раньше. Возможно, из-за этого мы и нашли общий язык так быстро. Мне казалось, мы на одной волне. Могло ли так получиться, что он врал мне и по поводу работы, и по поводу трагедии в семье, а на самом деле был простым игроком? Даже не представляла, где, как в наше время, в век интернета, происходят подобные мероприятия. Вдруг услышала, как на нашем этаже остановился лифт, а через секунду раздался скрежет ключа в замочной скважине. Выдохнула с облегчением и кинулась в прихожую, в надежде, что Дима, наконец, объяснит все подробности. Но тут же замерла от страха. В прихожую вломились двое. Мужики зверской наружности, рядом с которыми не то что находиться рядом в одной квартире, на одной планете не хотелось. Один оказался крупным бритым бугаем с бычьей шеей. Когда он повернулся ко мне, я увидела, что через всю левую сторону его лица проходит рваный и некрасивый шрам, делающий без того неприятную наружность, особенно страшной. Второй, по сравнению с первым, был худосочной комплекции, но я замерла от не меньшего ужаса. Лишь только в меня впились красные глаза с расширенными зрачками. «Слышь, краля, парня своего зови». Открыл рот первый, а я продолжала пялиться на незваных гостей, не в силах пошевелиться. «Его нет, он ушел ночью». «Куда ушел? «Я не знаю». Второй тем временем двинул вглубь квартиры, внимательно осматриваясь по сторонам. «Тогда гони бабки за него». «Сколько денег нужно?» «Слышь, Бритый!» — раздался из глубины комнаты голос Красноглазова. «Никого, девка не врет». Бритый тем временем сунул мне под нос телефон, на котором значилась такая сумма, что мне в раз поплохело. «У меня нет таких денег», — сказала, сглотнув. «Отпускные скоро дадут, но там всего тысяч двадцать рублей». «Квартира чья?» «Мы... я... снимаем...» «Значит, придется достать деньги откуда-то еще». «Послушайте, ребята, я повторяю, у меня нет таких денег и никогда не будет. А Дима, он куда-то уехал, я не знаю, куда он мне не сказал. Так что вам лучше поискать его в других местах». «Уехал, а шмотки оставил?» Ухмыльнулся красноглазый. Вернулся, держа в руках мой телефон. «Пароль какой?» «Решила не нарываться лишний раз». Провела пальцем по экрану, и он продолжил развлекаться с моим гаджетом. Он очень торопился, хотел взять, но не стал. «Гонишь, красотка? Но мы проверим. Посидим тут и подождем вместе с тобой». «Вы можете посидеть внизу в машине». «А нам тут веселее». Красноглазый оторвал взгляд от экрана, но лучше бы этого не делал. Его взгляд, а точнее его направленность, мне совсем не понравилось. Он сделал шаг ко мне и потянул носом воздух прямо возле моего уха, а я вздрогнула. Хотела отодвинуться подальше, незаметно проскользнуть к двери и попытаться выбежать из квартиры, но Бритый оказался шустрее, чем я думала, и ухватил за плечо. Куда красавица намылилась? Лишь только он отпустил, кинулась вглубь квартиры, вбежала в ванную и трясущимися руками задвинула щеколду. За дверью послышался гоготы и сальные шутки, а я пыталась взять себя в руки. «Мой телефон у них, так что я даже в полицию позвонить не могу. А с Хилой задвижкой они расправятся за несколько секунд». че ломаем дверь?» — спросил один. «Да пусть пока сидит, меньше проблем. Подопри двери всех дел. Очень скоро сама попросится, чтобы мы ее выпустили. А мы пойдем поищем, что пожрать, раз здесь сидеть». Голоса стихли, а я попыталась выровнять дыхание. Я потеряла счет времени. Непонятно, сколько я уже сижу тут в полной темноте. То ли сейчас еще день, то ли уже наступила ночь. От волнения и голода в голове все перепуталось. Одно хорошо, я могла пить воду и ходить в туалет. Но меня это мало успокаивало. В какие-то моменты я начинала дремать, сидя на корзине для белья. Но тут же просыпалась, и сердце начинало колотиться с утроенной силой. Все же в какой-то момент мне удалось уснуть крепче, чем я думала. Дверь распахнулась от резкого удара, так что стены содрогнулись, а я от неожиданности повалилась на пол. В глаза ударил непривычно яркий свет, я сощурилась и прикрыла глаза рукой. Почему-то обрадовалась, решила, что, наконец, мои мучения закончились, не подозревая о том, что они только начинаются. «На выход, красотка!»